Они сели на кушетку, но не стали открывать портфели, как бы зная, что предстоят еще некоторые формальности. На другом конце комнаты Додо снова занялась корзиной с фруктами, выбрала банан и стала обдирать кожуру. «Рад, что вы пришли, господа», — сказал Окиф. «Я считаю, что прежде чем мы заговорим о делах, нам следует испросить помощи всемогущего Бога». С этими словами Окиф привычным быстрым движением опустился на колени и благоговейно сложил руки. Огден Бейли с покорным видом, на мол, не привыкать, последовал его примеру. Холл, в секунду помешков, тоже стал на колени. Окиф взглянул на Додо, да ела банан. — Дорогая, — тихо сказал он, — мы собираемся просить благословения нашим намерениям. Додо рассталась с бананом.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 пусть произойдет сие с должной выгодой, сбережением, дабы сокровища, коими мы, слуги Твои, обладаем, не стащились чрезмерно, но умножились к вящей пользе Твоей. О Боже, призываем Тебя также ради пользы сего дома благословить тех, коим предстоит торговаться с нами, да почиет на них Твой направляющий дух. и да побудит Он их быть сговорчивыми во всем. Будь с нами, Господи, ради процветания и укрепления наших дел, кои мы в свою очередь посвящаем Тебе к вящей славе Твоей. Аминь. Итак, господа, сколько мне придется уплатить за эту гостиницу? В один прыжок Окиф оказался в кресле, но остальные не сразу поняли, что последняя фраза была не продолжением молитвы, а началом делового совещания.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 О'Кив задумчиво покивал головой, снова открыл синюю папку и извлек один машинописный листок. «Ваш прогноз относительно возможных доходов необычайно оптимистичен», — сказал он, внимательно глядя на Бейли светлыми хитрыми глазами.